Она не взглянула на Уолтера, но он не сомневался, что ей известно о его присутствии. Саймон Батри разгладил лежавший перед ним документ и начал читать. Я, Рауф, граф Лесфорда и владелец поместья Булейр и других ниже перечисленных земель, заявляю, что это мое последнее пожелание. Сначала прошли распоряжение о приданном вдовы и распределении главных поместей. В бумаги были перечислены все фермы и поместья, отходящие Эдмунду. Олтер думал, что адвокат никогда не закончит их зачитывать. Он прислушивался к монотонному голосу батри и всё сильнее жаждал получить хотя бы клочок земли. Его устроил бы самый крохотный надел лишь бы это была плодородная зелёная земля и там можно было бы пасти скот и засевать её пшеницей ему мечталось пропустить её всю сквозь пальцы и с душой обрабатывать тогда он смог бы исправить ошибку собственного рождения и завести себе нормальный дом только если вы владеете землёй то можете занимать достойное положение и быть уважаемым человеком. Уолтер не хотел ничего особенного, но отец, видимо, понимал его желание и мог для него кое-что сделать. Он был так увлечен собственными рассуждениями и расстроен сообщенной ему Ингей новостью, что мало обращал внимания на дальнейшие перечисленные по три пункты. Отец был щедр к своим бедным родственникам и оставлял им приличные денежные суммы и разные ценные вещи. Олтер, как во сне слышал упоминание о пожертвованных кроватях с балдахинами, серебряных мисках, чашах, подносах, кубках, гобеленах и коврах из Азии. Всё это так щедро раздаривалось, что на старообразном лице Эдмонда показался румянец возмущения. Олтер понимал, что его сводный братец полностью унаследовал жадность и скупость норманнов. Наконец, Олтер услышал собственное имя. Всем известно, что у меня имеется незаконнорождённый сын, которого зовут Олтер из Герни. Я к нему хорошо отношусь, и меня волнует его положение. Указанному Олтеру из Герни я завещаю мой лучший кубок под названием исслитель Лука. Кубок стоял на столе перед Батри. Это был высокий кубок из хрусталя и золота с прекрасным рисунком. Видимо, покойный очень ценил его, и он завещал его Олтору. Я к нему хорошо отношусь. Эти слова всё время звучали в голове Олтора. В горле у него застрял комок. Ему так давно хотелось услышать эти слова, чтобы отец признал его сыном и сказал о своей любви к нему. «Мои черные сапоги из испанской кожи». Сапоги лежали на столе рядом с кубком. Это была пара с желтыми леопардами, которые были на графе в день их первой встречи. Значит, он все помнил. Но юноша не получил земли. Батри продолжал. «Далее я отдаю своего незаконно рожденного сына на милость короля и надеюсь, что его королевское величество найдет ему достойную должность у себя при дворе. Я уверен, что Уолтер из Герни станет верно и преданно служить своему королю всю жизнь».